Голова 14. На улице уже зажглись фонари, и от этого городок приобрел интимный, почти сказочный вид. Густые сумеречные тени вскрыли все недостатки местной архитектуры. Грязные потеки и трещины на стенах домов словно бы затушевались. Мусор и пола и листва аккуратно забились по темным углам, и улица превратилась в улыбочную картинку. Разноцветные огоньки в витрине кондитерской манили усталых путников с облазнительными изысками пекарного искусства. А аромат кофе буквально сводил с ума. Но коре отчего-то захотелось зажать нос и отвернуться. Ее подташнивало, и глазам было больно от света. Впрочем, вряд ли кондитерская была повинна в недомогании бедняжки. Скорее, это был страх. Липкий и скользкий, как обсосанный леденец. Кайден явился на встречу раньше назначенного времени. Ит нетерпение расхаживал из угла в угол отдельного кабинета, куда хозяин заведения проводил кору, не переставая почтительно раскланиваться на каждом шагу. При виде женщины, которую владетельный лорд Закари благословил как богиню, он застыл на месте, даже забыв поздороваться. Только через несколько секунд Кайден пришёл в себя и принялся извиняться за своё непростительное поведение. Кай, перестань. Кора прошла к столу и с облегчением упала в кресло. Ноги отказывались ей служить. У меня плохие вести для тебя. А от тебя я готов с радостью принять даже смертный приговор. Галантно раскланялся влюблённый кавалер. Чем я могу помочь тебе, Кора? Ты хочешь, чтобы я избавил тебя от соперницы? При слове соперница женщина невольно поморщилась. Да, именно так она воспринимала Рейна всего несколько часов назад. Но с тех пор прошла целая вечность, кардинально поменяв ситуацию. Теперь Кори нужно было только одного: спасти жизнь этой жизнерадостной, любопытной девчонки. Это было самое малое, что она могла сделать, чтобы искупить своё предательство. Тёплые отношения Зандора к его гостье из прошлой жизни, которая раньше загоняла Кору в глубокую депрессию, словно бы отошло на второй план, и стало неважным. Важна была лишь жизнь Рейн. Нет, не стоило себя обманывать. Была и другая проблема. Но Кора пока не готова была о ней думать. Проблема эта была связана с предложением Сабина. Любящее сердце подсказало Коре, что это вовсе не ради нее Зандер отказался от своей судьбы. От того, что искренне считал заветной целью своей жизни, чтобы он по этому поводу не говорил. Увы, причиной его решения была не забота о спокойствии своей любимой. Он просто-напросто не был уверен в своих чувствах и боялся подвергать их такой жесткой проверке. Самым печальным было то, что Зандер уже не сможет жить как прежде, раз прикоснувшись к волшебному ключику, открывающему дверь в мир его мечты. Раскаяние и чувства потери выжгут его душу и превратят их в совместную счастливую жизнь – в тупое и безрадостное выживание. Наверное, со временем эта душевная рана зарубцуется, боль притупится, но до конца так и не пройдет. Кора не хотела такой жизни. Понимала, что не должна становиться преградой на пути своего мужчины, даже если это разрушит ее собственную жизнь. В свете нужно было что-то делать. Но сейчас ей отчаянно требовалось все ее самообладание, чтобы спасти Рейн. И Кора усилием воли принесла. Заставила себя отбросить мысли о Зандаре. "Нет, Кайден. Я не хочу ни от кого избавляться", как можно спокойно ответила она. "Просто Рей покинула наш дом, и я не знаю, где она". "Не стоит беспокоиться, милая", Кайден ласково улыбнулся. "Я её найду. Вернее, уже нашёл. 2 часа назад мои люди заметили Рейн в Лигонде". Вот такого оборота кора никак не ожидала. Она надеялась разыграть форс-мажорную ситуацию и избавиться от Кайдена. Мол, и хотела бы помочь тебе разобраться с отбившейся от рук девицей, но не судьба. Однако оказалось, что Закария уведомлён о действиях Рейн гораздо лучше, чем она ожидала, и её помощь ему больше не требуется. Всего несколько часов назад Кора запрыгала бы от восторга, что всё разрешилось само собой, но теперь буквально похолодела от ужаса. Кайден Я прошу тебя, не трогай Рейн. Кора замолчала, подыскивая слова. Я ошиблась. Она вовсе не пыталась отнять у меня Зандру. Она ни в чём не виновата. Возможно, перед тобой не виновата. Пожал плечами Кайден. Но только не передо мной и моими людьми. Ты знаешь, что этот тупоголовый мужичок из Лигонды сотворил? Они повесили двоих моих гордиц как преступников, а ещё двоих просто забили насмерть. И всё это произошло по вине предательницы. Но ведь они и есть преступники, как можно мягче возразила Кора. Они убивали безоружных людей, даже женщин и детей. Этот никчёмный городишко принадлежит мне со всеми потрохами. Кайден горделиво выпрямился. Я вправе распоряжаться жизнями всех его жителей. И если я решил забрать несколько, чтобы мои люди смогли отработать новые навыки в пылевых условиях, то единственное, что позволено моим холопам, это поблагодарить меня за то, что не забрал больше. — Наверное, я никогда не смогу этого понять, — вздохнула Кора. — Для меня жизни людей цены сами по себе. — Это потому, что ты святая, — Кайден посмотрел на объект своей страсти с обожанием, граничившим со священным трепетом. Коре показало, что прикажи она сейчас своему воздыхателю застрелиться — Тот бы выполнил ее приказ с радостью, просто чтобы доказать свою преданность. Наверное, это бы решило вопрос с безопасностью Рейн. Но жизнь Кайдена была ей дорога не меньше, чем жизнь предавшей его женщины. Она совершенно не считала себя в праве распоряжаться жизнями кого бы то ни было. Значит, нужно было найти правильные слова, чтобы убедить главу клана Закари отказаться от мести. «Кайден, я не собираюсь». оспорив твое право. Кора постаралась, чтобы её голос не дрожал. Я молю о милосердии. Пощади эту несчастную женщину. Она ещё так молода и безрассудна. Слова Коры явно застали мастера Закари в расплох. Он с удивлением уставился в её синие глаза, пытаясь, видимо, сложить этот странный пазл. Что же могло произойти с бедняжкой, чтобы она молила о пощаде своей соперницы? Неужели никчёмный венский ур так её достал, что она готова на всё лишь бы ему не перечить? Или незавидная судьба венской женщины наконец ей надоела? В глубине души Кайден, конечно, понимал, что просто ищет предлог, чтобы вернуться к обсуждению своего неудавшегося сватовства. Но с какой-то извращённой логикой тут же убедил себя, что для подобных подозрений у него есть все основания. Овы Логика – плохая опора, когда речь идет о любви. Он опустился на колени у ног Коры и взял ее руки в свои. «Он тебя чем-то обидел?» В голосе Кайдена звучали одновременно и надежды на то, что отношения его любимой и Зандера разладились, и угроза последнему, если он действительно посмел обидеть Кору. Причем полное отсутствие последовательности в желаниях влюбленного лорда совершенно не смутило. Нет, что ты? Женщина попыталась сделать отрицательный жест руками, но те были в плену, и она только неловко дёрнулась. Просто венны не способны любить своих женщин, потому что венские мужчины зависимы от женской энергии. Эта зависимость убивает любовь. Зандоро нужна человеческая женщина, тогда он сможет полюбить. Рей просто оказалась рядом. Это не её вина. Я очень хочу тебе помочь, милый. Искрипис наша Кайден. Но «Ну, если я откажусь от законного возмездия, то моя репутация как командира гвардейцев будет подорвана. Мне придётся распустить свою гвардию, и я стану лёгкой добычей для совета кланов. Кора только тяжело вздохнула. Она отлично понимала, что Кайден прав. И в мире, где всё измерялось способностью отстаивать свои права, добровольный отказ от этих прав приравнивался к трусости. А трусом в этом мире было не выжить. Для Кайдана отказ от мистиа означал смертный приговор. Поэтому не стоило ждать, что он на это пойдёт просто из-за каприза любимой женщины. И всё же у Коры имелось одно средство убеждения. Правда, средство весьма болезненное. Она приберегла свой последний аргумент на крайний случай и очень надеялась, что до него дело не дойдёт. Но тут ей вдруг пришла в голову мысль, что именно это последнее средство и сможет решить обе возникшие проблемы разом: спасти Рейн и освободить Зандера от обязательств перед его женщиной, чтобы он смог принять предложение Гора. Кора на миг задержала дыхание и закрыла глаза, чтобы совладеть с волнением, не дававшим ей сохранять хладнокровие. Если ты оставишь Рейн в покое, "То я готова пойти с тобой, Кайден", отчётливо произнесла она. Вот теперь уже у Кайдена перехватило дыхание. На такое он не смел надеяться даже в самых смелых своих мечтах. "Ты не шутишь, Кора?" прошептал он. "Я ведь люблю тебя, ты знаешь. Не нужно меня трознить". Я бы никогда не посмела так шутить. Кора уже взяла себя в руки, её голос звучал спокойно и твёрдо. "Ты согласен?" — Да я готов отдать за тебя все, чем владею, не то что сотню гвардейцев, — искренне ответил Кайден. — Моя жизнь тоже принадлежит тебе, только скажи. — Но если для тебя это жертва, то я ее не приму. Я сделаю, как ты хочешь, и мне не нужна за это никакая плата. — Нет, Кайден, я сама так решила, — едва слышно прошептала Кора. — Я не могу больше оставаться с Зандером. На какой-то миг ей показалось, что она сейчас лишится чувств. Голова у бедняжки закружилась, а сердце затрепыхалось, как рыбы в сетях рыбака. Кайден порывисто подхватил безвольное тело женщины и сжал её в объятиях так сильно, что у Коры перехватило дыхание. Она почувствовала на губах его дыхание, и долгий поцелуй буквально погрузил сознание Коры в блаженное небытие. Она пришла в себя только через несколько минут. Кайден продолжал держать её в объятиях, и его губы мягко скользили по её лицу, покрывая его поцелуями. Женщине не сразу удалось высвободиться. Да не очень-то и хотелось, если честно. И всё же она остановила своего страстного возлюбленного и открыто посмотрела ему в глаза. "Я хочу, чтобы между нами не было лжи", твёрдо произнесла Кора. "Я не испытываю к тебе тех же чувств, что ты ко мне, Кайден. И не знаю, смогу ли я полюбить тебя в будущем. Но я буду очень стараться, — с чувством добавила она. Это неважно. Кайден счастливо улыбнулся. Моей любви хватит на нас двоих. В этот момент звякнул колокольчик у входной двери кондитерской, и кора вздрогнула. Это Зандр, — едва слышно прошептала она, и лицо женщины покрыла мертвенная бледность. А откуда она это узнала, оставалась загадкой. Но вскоре из-за двери действительно послышался требовательный голос ура и жалкие лепет хозяйки кондитерской. "И вижу ты пока не готова с ним объясниться", высказал Кайден свою догадку. "Впрочем, весьма очевидно. Не бойся, любимая, он до тебя не доберётся". Через секунду их фигуры растаяли в воздухе, и когда Зандер открыл дверь отдельного кабинета, комната уже была пуста. Но на то он и был уром, чтобы уловить остаточные эманации пребывания здесь двоих человек, в одном из которых он без труда опознал свою женщину. А вот эманации другого человека Зандер идентифицировать не смог, хотя они и были ему отдаленно знакомы. Он резко развернулся к хозяину кондитерской, и его синий взгляд буквально пронзил беднягу насквозь. Тот сжался в угол и вроде бы даже уменьшился в размерах. В эту минуту его единственным желанием было стать вообще невидимкой. Причина страха почтенного кондитера была легко объяснима. Перед ним встал нелёгкий выбор: либо услужить могущественному Уру, либо сохранить тайну владытельного лорда Закари. Обе миссии одновременно, понятное дело, были невыполнимы. С одной стороны, городок находился по соседству с именем Зандера, и его влияние здесь было весьма серьёзным. Однако принадлежала эта земля все-таки Кайдену. Всем было известно, что Зандр является очень влиятельным человеком. Но никто и никогда не жаловался на притеснение с его стороны. Напротив, о нем все говорили только хорошее. Зато вспыльчивость и неуправляемость главы клана Закари давно уже стала притчей во языцах. Поэтому хозяин предпочел бы остаться верным своему официальному сюзерену. Однако этого сюзерена и след простыл. А Зандр... Вот он стоит и грозно сверкает глазами на незадачливого кондитера. С кем здесь встречалась моя жена? строго спросил разгневанный посетитель. Не вынуждай меня применять силу. Хозяин кондитерской зажмурился и от страха едва ли не лишился чувств. Угроза была вполне реальной, это он сразу почувствовал. Однако страх перед Кайданом тоже был вполне обоснован. Поэтому бедняга продолжал хранить молчание. Любое его слово сейчас могло стать для него приговором. Зандер решительно шагнул в сторону съёжившейся у стены фигуры. Но в этом мгновении за его спиной воздух замерцал, и новый участник дискуссии материализовался в кресле у столика. "Оставь в покое этого беднягу", спокойно произнёс Сабин. Кора встречалась здесь с Кайданом и ушла вместе с ним. "Похоже, твоя женщина тебя бросила, Ур". "Заткнись, Сабин". Зандер Риск развернулся, и его глаза сверкнули подобно синей молнии. Венские женщины не бросают своих мужчин. Этот ублюдок её похитил. Не стоит разбрасываться подобными обвинениями. Демюр расслабленно закинул ногу за ногу, не обрачая внимания на откровенную агрессию своего собеседника. Как уж получилось, что я неплохо знаю Кайдена. В одном из своих прошлых воплощений он мне служил. Похищение женщин совершенно не в его стиле, поверь. У него никогда не было недостатка в женском внимании. Это ты просто не видел, как он свихнулся из-за коры, возразил Зандер уже более спокойным тоном, даже разорвал помолвку. Тем более, Сабин иронично улыбнулся. Похищать любимую женщину это явно не про нашего владычного лорда. Какие бы ужасы про него ни не рассказывали, но одного у Кайдана не отнять по отношению к своим женщинам. Он всегда ведёт себя как истинный рыцарь. Скорее уж можно ожидать, что он отдаст жизнь за любимого, чем совершит акт насилия. Так что на твоей миссии я бы не рассчитывал на простое силовое решение этой проблемы. Разберусь без твоих советов, Демюрг, огрызнулся Зандер. Не лезь в мою жизнь. Как скажешь, пробормотал Сабин себе под нос, поскольку фигура Венского Ора уже растворилась в воздухе. Во дворе Кайданова замка Зандеры уже ждали. Сам владетельный лорд стоял у дверей, ведущих во внутренние покои. На первый взгляд, он был безоружен. Зато перед ним, прикрывая своего командира, выстроились два десятка вооружённых гвардейцев. Зандер невольно поморщился. По всему выходило, что глава клана Закарие бесколеби не готов положить здесь своих людей, ведь шансов противостоять орду у них не было совершенно. Убивать этих парней только за то, что они были преданы своему командиру, в планы Зандера не входило. И всё же при необходимости он готов был это сделать. Однако сначала следовало прояснить причины и обстоятельства похищения. Поэтому Ур сделал всего пару шагов в направлении входа и остановился. Я хочу видеть Кору. Его голос был холоден как лёд. Где она? Она не желает тебя видеть, Зандер. ответил похититель с безмятежной улыбкой. Такая улыбка могла быть только у человека, пребывающего в состоянии полного душевного покоя. И в данной ситуации она однозначно свидетельствовала о том, что Кайден уже простился со своей жизнью и ни на что не надеется. Зандер сразу поняла, что этот парень не отступит. Смерть за любимую женщину была для него даже не подвигом, а наивысшим счастьем. То, что за одно с ним погибнут и его люди, было для Кайдена несущественной деталью. Хреновая у меня карма, тоскливо подумал Зандер. Убивать ни в чём не повинных людей ему совершенно не хотелось. Но, похоже, иного выхода не было. Он тяжко вздохнул и закрылся энергетическим щитом, готовый проложить себе дорогу к своей женщине по трупам. В этот момент дверь за спиной Кайдена отворилась, и в проёме показалась Кора. Она легко, словно кегли, раздвинула гвардейцев и пошла через двор к Зандеру. Её движения были так же воздушные, как будто женщина не касалась ногами земли. Все находившиеся в этот момент поблизости мужчины застыли, завороженные этим гипнотическим полётом. Зандер пришёл в себя только когда Кора подошла к нему вплотную. Он обнял её за плечи и с тревогой заглянул в глаза. Что с тобой случилось, милая? Голос Зандора слегка дрожал. Скажи мне, не бойся. Вместе мы справимся с любой бедой. Этот мерзавец принудил тебя уйти с ним? Меня никто не принуждал. Я нахожусь здесь по доброй воле, тихо ответила Кора. Прости, Зандор, но у вместе у нас больше нет будущего. Но почему? воскликнул Ур. Уже не пытай сохранять спокойный тон. Паника, закреснувшая в этот момент сознание Зандера, была подобна лавине, но она же впрыснула в его кровь солидную дозу адреналина, подстегнувшего его мыслительный процесс. Он осознал, что действия Коры вовсе не были продиктованы угрозой её жизни, как он подумал в начале. Сабина казался прав. Она действительно бросила своего мужчину. Ты и сам-то знаешь. Кора подняла полные тоски и боли глаза. и ор буквально утонул в этой бездонной синеве загляни в своё сердце зандер и найдёшь ответ слова любимой прозвучали как обвинение наверное в глубине души зандер понимал что кора права и ответ ему следует искать в себе но совсем недавно он пожертвовал ради этой женщины своим будущим и ему казалось что этот его поступок Заслуживает, уж если не награды, то хотя бы понимания. Однако Кора рассудила по-своему и даже не удосужилась обсудить с ним свое решение. Поэтому паника в душе Ура сменилась злостью. — А как насчет твоего сердца, Кора? — неприязненно бросил он. — Какой ответ оно тебе подсказывает? Некоторое время женщина подавленно молчала. Ее глаза наполнились слезами, а губы задрожали. Зандер понял, что она сейчас расплачется. И в этот момент он простил ей всё, и то, что она уже сделала, и то, что только собиралась сделать. Он протянул к Оре руки, но она отпрянула. "Не мучь меня, пожалуйста", прошептала она. "Я уже приняла решение и не стану его менять, что бы ты ни сделал". "Какое решение?" поинерци спросил Зандер, хотя уже понял, что сейчас услышит. Я станну женой Кайдена отчеканила корок каждое слово, словно забивала гвозди. Уходи, почти выкрикнула она, видя, что Зандер собирается возразить. Это прозвучало как пощёчина. Зандер даже пошатнулся. С минуту он стоял, не двигаясь, только его глаза жили своей, отдельной от остального тела жизнью. Он словно пытался разглядеть в лице своей женщины что-то очень важное. что помогло бы ему ее вернуть. Но, видимо, там этого попросту не было. Наконец Зандер пошевелился. Его рука ласково погладила Кору по щеке. Большего сейчас он не мог себе позволить. «Прощай, Кора!» Его голос прозвучал отстраненно, но от его ледяного взгляда стоящая перед ним женщина, казалось, должна была покрыться и ним. В следующий момент фигура Зандера растворилась в воздухе. А кора без сил рухнула на брусчатку замкового двора. Кайден, который и так уже еле сдерживался, чтобы не вмешаться в объяснение отношений между Корой и Юром, со всех ног бросился к своей любимой. В первый момент, когда он подхватил тело женщины на руки, ему вдог показалось, что её сердце не бьётся. Но нет, это был просто обморок. Похоже, разговор с Зандаром выпил из Коры её последние силы. Ни беда. Любовь будущего мужа восполнит утрату и позволит забыть обо всех неприятностях. Кайден поднял на руки бесчувственную женщину и унёс свою драгоценность в дом. Ладно, Савен, давай поговорим, устало произнёс Зендер. Он стоял у окна, уткнувшись лбом в стекло, и смотрел на старый запущенный парк, что раскинулся вокруг его поместья. Тот, ухоженный и причёсанный который он сотворил для Коры и сейчас вместе со всем остальным Урским миром. В порыве отчаяния Зандер уничтожил свой подарок любимой женщине, как только расстался с ней в замке Закари. Двое суток он пытался делать вид, что ничего не случилось. Когда ему приходилось общаться со слугами, уж старался следить за своим голосом и выражением лица, даже изображал нелепую вымученную улыбку. По его представлениям, это гримасса более должна была бы означать радушие, но слуги почему-то шарахались от его улыбки, как от язвы прокожунова. В конце концов Зандер сдался и перестал притворяться, что случившееся ему безразлично. Ещё пару дней он потратил на то, что гонял по окрестностям на спортивном акселе с такой скоростью, словно за ним гнались черти. И эта смертельная гонка, естественно, закончилась аварией, когда гонщик не вписался в очередной поворот. и со всей дури влетел в дерево. Мотоцикл взорвался, а изломанное тело Ура отбросило на скальный выступ. В общем, мало ему не показалось. На короткий период времени физическая боль немного приглушила душевную. Однако, восстановив свое тело, Ур пришел к выводу, что намеренно причинять себе увечья это не выход, тем более, что запас его энергии был не бесконечен, а пополнить его без коры было невозможно. В один из дней Зандер отправился в Лигонду, то ли для того, чтобы подстраховать Рейн, если Кайден соберётся всё-таки с ней рассчитаться за своих людей, то ли просто немного оттаять душой рядом с весёлой и жизнерадостной девушкой. Увы, и этот его план не сработал. Побывав в городе всего полдня, он вернулся. Никаких попыток нападения Кайден больше не предпринимал. Даже его гвардейцев никто рядом с городом теперь не замечал. Было очень похоже на то, что лорд Закарий отказался от мести, по крайней мере, на время. Оно и понятно. Сейчас Кайдену было не до войны. У него имелось более увлекательное занятие. Но главная причина поспешного бегства Зандера обратно под крышу своего дома лежала за гранью соображений о целесообразности. Он почувствовал себя третьим лишним в компании Рейн и Алексе. Не то чтобы эти двое сошлись неправильно, и из друзей превратились в любовников. Но между ними теперь явственно наблюдалась духовная близость. Им было хорошо и комфортно вдвоем. Мешать ангелу, переключая на себя внимание Рей, Зандер не стал. Он искренне порадовался за своего старого друга и оставил сладкую парочку наслаждаться обществом друг друга без помех. Мысли о предложении Сабина в последние дни все чаще начали посещать непрекаянного ура. Можно и поговорить. Раздался довольно голос Демюрга из кресла за спиной Зандры. Как ты это сделал? Вопрос прозвучал глухо, но уже без неприязни. Словно брошенному вено, просто было любопытно выяснить подробности манипуляции, проделанной Демюргом с его женщиной. Зачем? Мне понятно. Вам с Гором нужен был Демюрг. А кора была препятствием. Но как ты заставил её меня бросить? Никак? Беспечно откликнулся Сабен. Демиург не может вмешиваться в личную жизнь игроков своего мира. Это чревато весьма неприятными последствиями как для мира, так и для самого Демиурга. Но с чего бы ей вдруг пришла в голову эта безумная мысль? Раздражение всё-таки прорвалось сквозь напускное спокойствие Зандры. У нас ведь всё было хорошо. Уверен? Сабин с интересом разглядывал своего собеседника, никак не реагируя на его агрессию. Мне так не показалось. Чего тебе вообще могло показаться, если ты Кору даже не видел? продолжал наступать Зандер. Я вижу всех игроков моего мира, спокойно пояснил Сабин. Ты не забыл, что я Демиург? Всё равно, у Коры не было причин меня бросать, процедил Зандер. Я ведь отказался от твоего предложения ради неё, потому что не был уверен в своих чувствах к ней, закончил вместо него Сабин. С чего ты начал? Зандер ну асёкс. признавая правоту своего собеседника. А наветь не человек, продолжал Демюрг, словно его не перебивали. У венских женщин интуиция развита гораздо сильнее, особенно в вопросах, касающихся чувств. Припомни, как ты себя вёл, когда в твоём доме появилась молоденькая симпатичная девчонка. Кора меня приревновала? У Зандера от удивления аж перехватило дыхание. Но это же глупо. Просто мне было забавно рассказывать Рей о магии. Она такая любознательная. Это ты сейчас врёшь мне или себе? Насмешливо поинтересовался Сабин. Да ты сам ли не ревнуешь, Демюрг? Зандер уже пришёл в себя и изобразил на лице хитрую улыбочку. Мне нет смысла ревновать. Было видно, что признание даётся Сабину нелегко. Рейн считает меня чудовищем и старается избегать. Так что о тёплых чувствах речи даже не идёт. Но ты лукавишур. Переводишь разговор с болезненной для тебя темы. Хорошо, ты прав, признался Зендер. Я немного увлёкся, вспомнил свою прошлую жизнь, где мы с Эвес были близки. Но это же не причина, чтобы меня бросать. Нет, причина в другом, я полагаю, задумчиво произнёс Сабин. Кора не захотела, чтобы ради неё ты пожертвовал своим будущим, а потом всю жизнь сожалела о своём решении. Чур собачье. Зандер буквально взорвался. Кора не могла знать о нашем разговоре. С чего ты это взял? Демиург снисходительно улыбнулся. Я ведь тебе говорил, что вижу всех игроков своего мира. Во время нашей беседы Кора находилась в библиотеке. Ты об этом знал? Урги два не подарился своими словами. Почему ты меня не предупредил? Это же подло. Зандер. Перестань искать виноватых. покачал головой Сабин. Постарайся сохранять объективность. Ты ведь уже не безусый юнец. О чём ты говоришь? мрачно пробурчал Ур. Если тебе есть что скрывать от любимой женщины, то грош цена такой любви. Спокойно пояснил свою мысль Демюрг. Кора поняла, что ты сомневаешься в своих чувствах. А значит, рано или поздно начнёшь сожалеть о своём поступке. Сначала ты будешь винить себя за глупость А потом твоё раздражение перекинется на твою женщину и превратит вашу жизнь в ад. Она припочла уйти, чтобы хоть ты нашёл своё счастье. Некоторое время Зандер хранил молчание, пытаясь отыскать ошибку в рассуждениях Демиурга. Праведный гнев в его душе постепенно уступил место сомнению, а потом надежда загорелась в его глазах. Спасибо, Сабин, с чувством произнёс он. Теперь я знаю, как вернуть Кору. Разбери сначала в себе, Зандер, спокойно посоветовал Демиург. Загляни в своё сердце. На мгновение Зандера словно опролизовало. Именно это сказала ему Кора. Не следует искать ответов вовне, они находятся в тебе. Он вспомнил, с какой болью она смотрела на своего мужчину, который когда-то клялся ей вечной любовью. А выяснилось, что он и сам не был в ней уверен. Ты пойми, продолжал убещевать Савин. Каким бы мерзавцем ни был Кайдан, но у него сомнений нет, что он искренне любит Кору и жизнь свою положит на то, чтобы сделать её счастливой. Если ты не можешь сказать о себе то же самое, то лучше отойди в сторону, не разрушай её жизнь. Как когда-то сделал ты сам, Зандер всё-таки не удержался от шпильки. Пытаешься исправить свою собственную ошибку? Нет. У меня не было сомнений в своих чувствах, спокойно ответил Демюрг. Я никогда не любил Кору как женщину, воспринимал её просто как партнёра по практике и не пытался её обмануть. Это она сама обманулась, приняв мою благодарность за любовь. Но в этом нет моей вины. Зандер огрызмо засапел. И открыл он окно. Он молчал. И с каждой секундой его лицо приобретало всё более мрачный вид. Сабин тоже умолк, давая своему собеседнику осознать истинное положение вещей. Он не стесняясь наблюдал, как меняется выражение лица Ура, а тот, казалось, даже не замечал этого. Наконец, видимо, разглядев что-то важное, Демюрг поднялся из кресла. Ну как Ты уже готов встретиться со своей судьбой? Ироничная улыбка промелькнула на его губах словно тень. Тогда пошли. Он протянул руку Зандору, как бы приглашая того вылезти из своего убежища. Однако Урн не спешил принять приглашение. Он тоскливо посмотрел на Демиурга снизу вверх, и его губы сложились в горькую усмешку. А что толку? Он нахмурился. И глубокая складка разделила его лоб на две равные половинки. "Без скорой я не смогу накопить необходимое количество энергии". "Вот это уже серьёзный разговор". Сабин одобрительно кивнул и улыбнулся уже по-настоящему. "Не волнуйся. Борат что-нибудь придумает. На то он и создатель". Зандер устало вздохнул и тоже понялся. Его рука легла в ладонь Демюрга. В следующее мгновение он почувствовал терпкий запах морской соли и мощный порыв ветра едва не сбил его с ног. Они стояли на невысоком холме рядом с добротным деревянным домом. Внизу простирался бесконечный океан, а вокруг бушевала буря. Шквальный ветер гнал по небу косматые чёрные тучи, тёмно-синие водные валы, увенчанные шапками белой пены, с грохотом обрушивались на песчаный пляж. грозя смыть его в океан. А шалилые чайки носились над волнами, оглашая кругу истеричными гортанными воплями. Шум стоял такой, что можно было оглохнуть. И всё-таки весёлый смех Сабина заглушил эту природную какофонию. Не дёргайся. Он обнял едва державшегося на ногах Зандера за плечи. Брат время от времени любит устраивать на своём острове маленький Армагеддон. Просто для разообразия. Нравится ему это буйство стихии? Что поделаешь? Потерпи пару минут, он сейчас прекратит это безобразие. И действительно, словно услышав слова демиурга, ветер начал стихать. В разрывах туч показались маленькие голубые островки. А вскоре тучи и вовсе превратились в белые пушистые облачка. И два солнца вовсю засияли на небосклоне. Волнение тоже успокоилось, и вместо оглушительного грохота волны теперь издавали лишь мягкое шипение, слизывая прибрежный песок. "Идём на берег", пригласил своего гостя Сабин. "Познакомлю тебя с братом". Когда они спустились с холма, им навстречу понылся высокий, белобрысый парень в свободных парусиновых штанах и распахнутой на груди лёгкой сорочке. Зандер с недоумением присмотрелся к хозяину острова. Этот парень ничуть не напоминал те торжественные изображения создателя Гора, что до сих пор украшали здания и площади его мира. Только подойдя поближе, он всё же заметил некоторое сходство. Впрочем, сходство было лишь поверхностным. Да и глаза у этого парня были не синие, как на портретах, а стального цвета. "Здравствуй, Зандер", улыбаясь, принёс создатель Я рад, что ты принял приглашение. Приветствую тебя, Создатель Гор. Занн решил, что следует проявить немного почтения, несмотря на простецкий наряд этого великого человека, правившего его миром более 500 лет. Если тебе не трудно, называй меня Антоном, попросил Создатель. Так меня звали в последнем воплощении на земле во второй реальности. И имя Гор мне не нравится. Вызывает неприятные ассоциации, знаешь ли. Хорошо. пробормотал совершенно сбитый с толку Зандер. Он до сих пор не мог поверить, что это и есть тот самый правитель мира, которого почитали и любили как Бога. На Бога этот парень откровенно не тянул, хотя стремительное украшение стихии выглядело, конечно, впечатляюще. «А где я нахожусь?» Все-таки решился спросить он. «Это мир ангелов», — пояснил Антон. «Только в отличие от прежнего мира здесь ангелы могут обладать физическими телами». А если им надоест, то покидают их и летают в свое удовольствие. Разве Алекс тебе не рассказывал про Райду? Зандеру стало стыдно. Он так увлекся беседами с Рейн, что даже не удосужился расспросить своего друга о том мире, в котором тот обитал до недавнего времени. Похоже, Сабин оказался прав. У Коры были все основания для ревности. Беспечный Вин в походе разрушил свое счастье собственными руками и даже не осознал этого до тех пор, пока Демиург не разложил сложившуюся ситуацию по полочкам. Тоже мне, кандидат Демиурги. Не в состоянии не то, чтобы контролировать, а даже отследить свои чувства. Не нужно так себя корить. Для создателя, по всей видимости, переживания его визави не представляли великой тайны. Похоже, они у него были буквально на лбу написаны. «Хочешь посмотреть на венский мир?» «Конечно», — загорелся Зандер. Представь себе миллион венов в одном месте, ему пока никак не удавалось. За несколько жизней среди людей он так привык к одиночеству, что память о могучей венской цивилизации уже казалась ему волшебной сказкой, а не его прошлым. Тогда придётся у теплица. Улыбнулся он. Там сейчас зима в самом разгаре. Зандер с удивлением обнаружил, что на нём оказывается надет пуховик, а ещё тёплые штаны и меховые ботинки. Точно такая же одежда появилась на его спутниках. На этот раз без меня. Сабин махнул рукой и вернул себе прежний вид. Извините, дела. Он быстро попрощался и исчез. А Антон протянул руку Зандру. Да, в мире Венов было холодно. Тут создатель ничего не преувеличил. Холод буквально сковал этот мир, превратив его в нарисованную на холсте картину. Застыли в неподвижности серебристые оттени кедры, низкое белёсое солнце повисло над лесом, зацепившись нижним краем за верхушки деревьев. Тянущиеся вертикальные вверх полупрозрачные дымки над печными трубами домов казались серееними столбами, подпирающими небосвод. Только мелкий снежок, больше похожий на иней, плавно летел сверху, нарушая своим незамысловатым танцем неподвижность этого мира. Только мелкий снежок, больше похоженный на иней, плавно летел сверху, нарушая своим незамысловатым танцем неподвижность этого мира. Словно кто-то потряс небеса, и покрывавшая их изморозь посыпалась вниз. А ещё кругом было столько снега, что то слепительной белизны резало глаза. Антон смущённо улыбнулся. И Зандер ощутил на своём носу тёмные очки. Внезапно новое движение привлекло внимание гостя. Между кедровых стволов мелькнула какая-то чёрная тень. Зандер попытался проследить глазами за зверем, вынырнувшим из чащи. Но тот двигался так стремительно, что Ур почти сразу потерял его из виду. Зато создателя это мимолётное видение явно порадовало. А оказывается, назвал гость. Весело прокомментировал он увиденное. Отлично. Я сейчас познакомлю тебя ещё и с вертером. Откуда-то сбоку большими прыжками выскочил тёмно-серый волк с зелёными глазами. Размеры зверя явно превосходили всё то, что Зандору приходилось видеть до сих пор. Два изумруда хищно блеснули в лучах холодного солнца, и волк с разбега откнулся в ноги создателя, так что тот с трудом удержался в вертикальном положении. А потом это громадное зверюга Словно щенок, радостно и радостно пискнула и завертелась вокруг хозяина венского мира, пытаясь слизнуть его в нос. Некоторое время Антон со смехом довольно ловко уворачивался от навязчивого приветствия своего четвероногого друга. Но тот всё-таки умудрился его умыть. А вот Зандора волк до поры полностью игнорировал. "Это и есть Вертер?" спросил Ур, чтобы привлечь к себе внимание. Его вопрос почему-то вызвал у создателя приступ хохота. Волк тоже среагировал весьма эмоционально. Он завалился на спину и принялся кататься в снегу. "Извини", отсмеявшись, произнёс Антон. "Наверное, Вертерру будет даже приятно, что его волка уже стали принимать за него самого. Они же словно две части единого сознания. А вообще-то Вертер это защитник всех наших трёх миров. Здесь он готовит себе смену из местных минских паренёков. Пойдём, я вас познакомлю". Картина, открывшаяся взору Зендра в следующий момент, буквально вогнала его в ступор. На обредненном плоском камне, нависающем над пропастью, сражались трое мужчин, причём двое, вооружённые длинными шестами, нападали на одного безоружного. Все трое были обнажены по пояс, и несмотря на мороз, их тела блестели от пота. Ростом они были примерно одинаковые. Однако сразу было видно, что безоружный боец Был Ян на старший и крепче остальных. Его рельефная мускулатура могла бы вызвать жгучую зависть у профессиональных культуристов. В первый момент Зандер принял его за вена. Только приглядевшись повнимательней, разглядел, что у него коричневые глаза. Зато остальные двое точно были венами, в этом не было никаких сомнений. Все трое двигались стремительно и при этом не без изящества. Сразу было видно, что парни с шестьюми вовсе не пытались просто обозначать удары, а они играли всерьёз. А вот их безоружный наставник словно бы танцевал с картиной небрежностью, раз от раза раскидывая нападавших. Попутно он ещё делал замечания и заодно страховал своих учеников от падения в пропасть. Мастер двигался с такой скоростью, что глаз был не способен уследить за его перемещениями. Он использует трансгрессию. Догадался, Зандер? Нормальный человек не может так быстро двигаться. Нет, Зандер, Антон весело рассмеялся. У Вертера всегда была фантастическая скорость реакции. Он способен увернуться от пули, выпущенной с расстояния в несколько метров. Я сам был тому свидетелем. В этот момент Вертер в очередной раз уложил в снег своих условных противников и помахал рукой зрителям, мол, закончу тренировку и подойду. В следующее мгновение один из его учеников Вильгельм решил воспользоваться временным отвлечением своего гуру и попытался нанести ему удар в спину. Однако его коварство не принесло парню предполагаемых дивидендов. Вертер, даже не оборачиваясь, слегка сместился в сторону, и нападавший по инерции пролетел мимо вместе со своим оружием. К ужасу наблюдателей, неудачливый парень не удержался на ногах и покатился прямо к краю пропасти. Вертер материализовался на его пути буквально из воздуха. отбросил котящееся тело от края и тут же оббил удар второго парня, который и не подумал остановиться. Да такого я, пожалуй, никогда не видел, задумчиво произнёс Зендер, едва переводя дух от полуличного стресса. Эти двое ребят станут защитниками венского мира? Думаю, один из них будет защищать Райду, ответил создатель. Ангелы совершенно не годятся для такой работы. Они от природы не агрессивны. Значит, кому-то из них придётся покинуть свой дом. В голосе Зандера прорезалось недовольство, словно это уже был его мир, а эти парни его подопечные. Они добровольно выбрали путь воина. Антон печально улыбнулся. А этот путь подразумевает жертвы. Но не стоит их жалеть. Эти мальчишки счастливы, поверь мне. А как же мир земли? Задал следующий вопрос Зандер. Вирт расставил его для себя. Он где там живёт? Нет, он живёт на Райде, пояснил Антон. Ведь именно там обитает Лика, его любимая. Она из ангелов и не может покинуть тот мир, потому что является его семенем жизни. Так что Вертер, можно сказать, коренной житель ангельского мира. А насчёт земли пока не ясно. Вертер до сих пор не воспитал себе преемника и даже не приступил к кастингу. Хотя я подозреваю, что он уже наметил кандидатуру. Просто завербовать того парня будет совсем непросто. Видишь ли, Кайден считает Вертера своим кровным рогом и не оставляет попыток свести с ним счёты. Сам понимаешь, ситуация не слишком благоприятная, чтобы сделать из лорда Закари защитника земли. Кайден у Зандра от возмущения буквально перехватило дыхание. Этот мерзавец Антон не стал комментировать вспышку праведного гнева своего собеседника, только понимающе улыбнулся. И извини, создатель. Тут же задал на Засандр: "Я был необъективен, и тому есть понятная причина. Что бы я ни думал о Кайдене, но одного у него не отнять. Он истинный воин. И всё-таки я не понимаю, почему Виртер выбрал именно его. На земле полно воинов. Мы не всегда способны распознать Управляющие мотивы игры, по крайней мере, целенаправлены, пояснил Антон. Но мы способны почувствовать её течение. Вертер, по-видимому, уловил предначертанное направление и принял решение. Он вообще обладает повышенной чувствительностью и прямо-таки сверкает естественной эмпатией. Из всех нас он единственный, кто способен телепатически общаться с волком на равных. Да, я забыл тебя предупредить. Что волк у нас терепат, с хитроулыбкой добавил Антон. Так что будь поаккуратней в высказываниях, даже мысленных, а то можно и сколопотать от серова. Ага. Это у нас будущий демиург к венскому миру нарисовался, как я понимаю. Громкогласно заявил Вертер, подходя к зрителям. Наконец-то у Тохи появится немного времени на его созидательские художества, а тут совсем он захерил на рутине. Зандер пожал руку защитнику и почувствовала, как у него защемилось сердце. Гемо вдруг показалось, что над этим весёлым и неунывающим парнем словно бы навис неотвратимый рок. Но задорная улыбка и башебашный вид Вертера практически сразу развеяли это странное наваждение. Тот -то оделся потеплее, и они втроём отправились осматривать владения будущего демиурга. 15-й день Зарева, 788 год от исхода. А вот и я. Привет, дневничок. Даже не знаю, о чем писать. Настолько все стало простым и понятным. Я живу в доме дядюшки Мангуса. Тренирую охранников леганды. Меня уже начали узнавать на улицах и здороваться. Ты не представляешь себе, как это приятно, когда при виде тебя люди начинают улыбаться. Все-таки жизнь в маленьком городке имеет свои преимущества. Хотя немного скучна. Но это та самая скука, которую можно назвать благополучием. Кайде наставил попытки третировать жителей Легонды. Больше никто не гибнет по ночам от рук его гвардейцев. Хочется верить, что это от того, что теперь их есть кому защитить. Да и сами жители кое-чему научились. На тренировке ходят ведь не только охранники. Недавно к нам даже присоединились две молодые женщины. И у них совсем неплохо получается. Дядюшка Мангус относится ко мне с такой теплотой, словно он и впрямь мой родственник. Даже неловко. И с Алексом бургомистр сдружился. Они теперь очень много времени проводят вместе. Что-то обсуждают про управление городом. Иногда у меня даже появляется подозрение, что бургомистр метит ангела себе в преемнике. Представляешь, дневничок, какой карьерный рост для жителя иного мира. Если честно, я думала, что Алекс, выполнив задание Сабина, отправится обратно в свой ангельский мир. А он об этом даже не помышляет. Прижился у нас, словно ему тут медом намазано. Но я-то вижу, как в его глазах то и дело появляется такое тоскливое выражение, особенно когда он думает, что я на него не смотрю. Однажды я всё-таки решилась и спросила его напрямую, а потом очень пожалела о своей осмотрительности. Алекс распинался про свой мир, который, кстати, называется Райда, добрых 2 часа. Так что у меня скулы свело от живота. Ну что может быть интересного там, где жители словно смиренные овечки? пасутся на зелёном лугу и даже не представляют, что значит бороться за свою жизнь. Нет. Такой мир точно не для меня. Или я просто от природы такая агрессивная? Как думаешь, немецок? Так. Довольно тянуть резину, что я всё хожу вокруг да около. От кого и пытаюсь утаить то, что меня по-настоящему волнует. Время для очередного сеанса рефлексии. Готовься внимать, моя терпеливая тетрадка. Не удивляйся. Это снова про Алекса. Да, он постепенно становится для меня очень близким человеком. И это совсем не похоже на тот пожар, что вспыхнул в моей душе, когда я встретила Кайдена. Но тот пожар отгорел, оставив после себя одни головешки. А наши отношения с Алексом скорее напоминают мягкое тепло родного очага. Я не теряю самоконтроль рядом с ним и не покрываюсь мурашками от его прикосновений. Но нам так хорошо вдвоём. Так уютно и легко, словно мы родня. Что это, дневничок? Разве так должна относиться к своему парню влюблённая женщина? Мне казалось, что с Кайданом у нас было что-то настоящее, и оно поглощало меня целиком. Я растворялась в этом сильном и властном мужчине без остатка, даже можно сказать, теряла себя, забывала свою личность и обретала в этом самоуничтожении какую-то сладкую муку. и наслаждалась его властью надо мной. Может быть, я просто мазохистка? А с Алексом все иначе. Я чувствую, как он бережно относится к этой моей личности, как осторожно и даже щепетильно избегает малейшего доминирования, навязывания своей воли. Подавлять – это совсем не в его характере, но при этом он нисколько не поступает со собственной свободой. Я много раз замечала, как этот покладистый парень становится словно скала, когда кто-то пытается его принудить делать то, что ему не по душе. Да, дневничок, он мне очень нравится. Глупо это скрывать. Но разве это любовь? Должна же быть страсть, сметающая все преграды. Или это просто мои фантазии? Нет, не фантазии. Именно так Алекс смотрит на меня, когда думает, что я не вижу. Неужели когда-то в прошлой жизни этот огонь горел и в моих глазах? Почему же я этого не чувствую? Да что я морочу сама себе голову? Это же очевидно. Я просто не помню, как это было. Мне в конце концов нужно решиться и пойти к Зандеру за помощью. Восстановить свою память о прошлом воплощении. И все-таки меня очень смущает тот факт, что чувствами можно управлять вот таким немудренным способом. Взять и вернуть себе прежнюю любовь. А будет ли она настоящей? Или прежняя личность просто затрет эту нынешнюю? И кем же тогда я буду я? Наверное, лучше пустить все на самотек. Пусть все катится само собой. И если между нами все-таки загорится та самая искра, то это будет наша с Алексом искра, а не взятая на прокаты с прошлой жизни. Надеюсь, ты со мной согласен, Демьячок. А если не согласен, то можешь оставаться при своем мнении. Решено. Я останусь с собой. Вот так. Пока. Увидимся, когда увидимся.